Глава 3. Люди огня. Несколько недель Ун с Зуром и их новые друзья кочевали по лесу. Жизнь была лёгкой и привольной. Лесные люди без труда отыскивали в чаще родники и ручьи, выкапывали съедобные коренья или извлекали вкусную сердцевину из ствола саговой пальмы. Чуили издалека приближение хищников. Вечером сидя вокруг костра, они наслаждались чувством полной безопасности. Теперь лесные люди не боялись больше нападений диких зверей. Ун и Зур изготовили увесистые палицы и острые каменные топоры для своих новых товарищей. Вскоре лесные люди научились довольно ловко орудовать ими, и отныне, предводительствоваемые громадным уламром, готовы были дать отпор любому хищнику. Безоговорочная преданность, которую эти слабые существа испытывали к сыну быка, граничила с обожанием. Нескорослое лесные люди с восхищением взирали на могучий стан и мускулистые руки Уна. Его громовой голос приводил их в неописуемый восторг. Вечерами, когда багровые отсветы огня плясали среди лесных трав и озаряли высокие зелёные своды, лесные люди с радостными восклицаниями собирались вокруг сына быка. Всё, что пугало их в людях огня, здесь наоборот служило гарантией безопасности. Присутствие Зура было для них почти таким же приятным. Лесные люди уже не раз успели убедиться в его изобретательности, знали, что огромный уламр всегда прислушивается к его советам. Он лучше уна понимал их жесты и невнятную речь, но Зура Лесные люди любили скорее как равного себе. Уна же они боготворили, словно тот был высшим существом. По мере того, как маленький отряд продвигался всё дальше к югу, лесные люди начали проявлять какую-то странную нерешительность, походившую на боязнь. Вау объяснила, что они приближаются к краю леса. Плоскогорье постепенно снижалось, климат становился жарче. Появились баньяны, пальмы, бамбуки, лианы и другие тропические растения. Как-то в послеполуденное время они подошли к краю почти вертикального обрыва. Под ними, глубоко внизу, нчался по узкому каменистому ущелью бурный поток. Противоположный берег вздымался также круто, но был значительно ниже, чем тот, где они стояли. За ним, до самого горизонта Простиралась необъятная саванна, усеянная островками деревьев и кустарников. Лесные люди, укрывшись в кустах, напряжённо всматривались в противоположный берег. Зур, распросив валу, сказал сыну быка: "Это край людей огня". Он с враждебным любопытством взглянул в сторону саванны. Зур добавил: "Когда люди огня приходят в лес, Они убивают лесных людей, а затем съедают их, словно олени или антилоп. Гнев охватил у Ламра. Он вспомнил свирепых людоедов-гзаммов, у которых Нао когда-то похитил огонь. Место было чрезвычайно удобным для стоянки. В гранитной скале виднелась глубокая пещера, вход в которую легко было защитить от врагов. Перед пещерой находилась открытая площадка, где можно было развести костер. Плотная стена деревьев делала его невидимым с другого берега. Ун и Зур с помощью лесных людей принялись укреплять вход в пещеру, и к вечеру она уже могла выдерживать нападения как четвероногих, так и двуногих врагов. Сын быка с довольным видом осмотрел результаты своей работы и сказал: "Ун, Зур и лесные люди теперь сильнее людей огня". И он засмеялся своим громким торжествующим смехом, который скоро передался всем остальным. Заходящее солнце отражало в бурных водах горного потока свой багровый диск. Облака пылали сказочными красками. Затем краски потускнели, и огонь костра в наступивших сумерках показался людям прекрасным. Свежий ветерок раздувал яркое пламя, сухие сучья весело трещали. Искры летели к тёмному небу. Целая туша оленя жарилась на ужин для всего отряда.